Глава 26 Нет, ну не лес, а парк какой-то. Кроме листьев ни хрена, даже мелких веточек не хрустнет под ногами. С дровами не очень получалось. Уже полчаса парень бесцельно бродил по лесу в тщетных поисках. Издеваются над ним, что ли? Тут деревья вообще не падают, вечные такович быть не может а еще через полчаса он понял почему так происходит одно поваленное дерево так и нашел в километрах в трех от озера где находилась пещера однако дерево это упало не само по себе ему помогли вообще-то илья прошел бы мимо если бы чей-то горький плач не привлек его внимание он его не столько услышал сколько ощутил на грани слышимости И то только потому, что этот звук выбивался из общего лесного фона. Звук был чуждым данной местности. Видимо, это и сыграло решающую роль. Землянин насторожился и двинулся вверх по склону сопки. Плач доносился оттуда. Когда Илюха добрался до места, метров через пятьдесят примерно, его глазам открылась удручающая картина. На земле среди деревьев и разлетевшихся обломков лежал разбитый в хлам грузовой флайер. Во всяком случае, так показалось на первый взгляд. Кабина пилота была смята в лепешку, что стало с самим пилотом догадаться несложно, особенно глядя на загустевшую кровь, сочающуюся бурыми потеками сквозь трещины смятого металла и пластика. Там фарш, спасательной работы не требуется Грозовой отсек худо-бедно уцелел, если не считать, что он был больше на дуршлаг похож. Звук раздавался оттуда. Как там кто-то мог выжить, уму непостижимо. Похоже, кто-то куда-то пытался добраться, да не вышло. Озираясь по сторонам, парень передвигался осторожно, как учили еще на земле, с пятки на носок, аккуратно выбираем место, куда поставить ногу. Подобравшись поближе и убедившись, что плач действительно доносится из грузового отсека, он заглянул в одну из крупных пробоин. Заглянул и отшатнулся от неожиданности. Плач резко стих, а через это же отверстие на него уставился чей-то глаз, обрамленный пушистыми ресницами. Этот глаз смотрел и улупал. «Кто здесь?» Спросил Илья. Нет ответа. Вместо этого глаз исчез из видимости, а внутри из решеченного грузового отсека послышалась слабая возня. «Эй!» Снова позвал. «Я не враг!» Тишина. Возня тоже стихла. «Вам нужна помощь!» В ответ сдавленное всхлипывание и снова тишина. «Вы меня понимаете?» Эффекта нет. Хрен целых ноль десятых. Да что ж такое-то, а? Возмутился парень. Мне уже самому интересно. Короче, вы как хотите, а я вхожу. Ага, размечтался. Вот так сразу взял и вошел. Ну-ну. Дверь отсека не открывалась. Может, заклиненная, а может еще что. Можно было открыть изнутри, как это сделал совсем еще недавно, буквально вчера Хаулок. Он активировал аварийную систему открывания после жесткой посадки. Тогда сработали специальные вышибные заряды и дверь отлетела в сторону. Сейчас же находящийся внутри человек то ли не захотел этого делать, а то ли не мог по какой-то причине. Пригодились абордажные клинки, которые с тихим шелестом вспороли обшивку как бумагу. Забравшись внутрь, огляделся. Зрелище не из приятных, мягко выражаясь. Около десятка тел, разорванных в клочья, пробившими обшивку снарядами, перемешались с вещами, загруженными в грузовой отсек, и все это было густо измазано кровью и внутренностями. Желудок сжался при виде этого зрелища и ужасного густомастенистого смрада, потом разжался, а затем настойчиво попросился наружу сдавленным давленным глотком Илюха не разрешил этого сделать. Он еще раз внимательно огляделся. Глаза уже привыкли к полумраку. Из-под одной скамьи левого борта на него затравленно смотрели два глаза. Тех самых два глаза, один из которых пару минут назад лупал через дырку. Девчушка, совсем маленькая, лет трех-четырех, не больше. Она забилась под лавку в угол между носовой переборкой и левым бортом. Два глаза с ярко-синей радужкой и широкими, расширенными в полумраке зрачками, с ужасом смотрели на него. Она дрожала всем своим тельцем и сдавленно не то всхлипывала, не то пыталась подвывать. Как выжила, непонятно, и падение было жестким, и стреляли так, что обломки насквозь светятся а на ней, похоже, не царапины. Измазалась в крови с ног до головы, однако кровь-то не ее, чужая. Кто из лежащих тут ее родительница уже не узнаешь, да и смысла нет. Ничего не поделаешь. Землянин положил клинки, подобравшись ближе, стараясь не поскользнуться на скользкой от крови палубе. «Иди ко мне, малышка, не бойся», снова позвал он. «Дядя не злой, дядя поможет. Ну, давай!» Он как мог улыбнулся. Фиг его знает, что лучше сработало – улыбка или успокаивающий тихий голос. Только девчушка вдруг неожиданно метнулась навстречу, доверчиво обняв его шею измазанными в крови ручонками и разревелась в голос. Тельце била крупной дрожью. Выбравшись из обломков, не забыв подхватить с палубы клинки, парень направился подальше от места катастрофы. Незачем ребенку там находиться. Он и так переживал за ее психику. Сколько она провела в этом кошмаре. Судя по запаху и свернувшейся крови, примерно столько же, сколько прошло времени после их собственного приземления. Как бы их ни сбили примерно тогда же или чуть раньше... А может, даже те, кто сбил этот флаер прицепились чуть позже к Илюхиному. Всяко может быть. Вовремя убрался. Не успел отойти 20 метров, как послышался гул летящих боевых ботов. Уж этот звук Илюха ни с чем не спутает. Он, прижав к себе девочку, нырнул под поваленное дерево, сломанное примерно в верхней трети так, что часть ствола вместе с кроной рухнули в чащу под ним ихоронился зажав рот девочки рукой там же и понял почему с дровами в этом злополучном лесу полный облом пока прятался под стволом от зависшего над местом крушения бота бот к слову имел принадлежность к государству мар оккупационные войска пожаловали прошу любить и жаловать хорошо разглядел как отовсюду к лежащему дереву Спешат мелкие, желтые с красными кольцами личинки. Они уже облепили почти весь ствол и с жадностью в него вгрызались. А новые все ползли и ползли. Теперь понятно, почему нет дров. Их тут есть кому утилизировать. Только шелест стоит создаваемый мириадами движущихся созданий. Тихий, но явственный. Вожрут, вожрут, восхитился он, и на растопку не успею набрать. В принципе, ничего удивительного. На земле все происходит в точности так же. Ковырни там старый трухлявый ствол, тоже увидишь кучу живности, пирующей на мертвом дереве. Разница лишь в том, что местные пожиратели древесины куда как проворнее и трудолюбивее, ну или прожорливее. «Хрен редкий не слаще. А вот листву не жрут. Странная избирательность. Интересно, за сколько они успеют этот ствол схрумкать?» Бот повисел минуты три, чего-то ли кого-то высматривая, но не увидев выживших, помчался дальше по своим оккупантским делам. А парень, в свою очередь, припустил к убежищу. С ребенком на руках он не сможет даже дров набрать. А между тем время идёт не в пользу землянина. Червячки трудятся, не покладая челюстей. Надо было видеть рожу Дони, когда Илья вернулся в пещеру не один. «Знаешь, капитан, я, конечно, голодный и Эленте недолюбливаю, но она такое всё равно не согласен». «Чего? Ты о чём?» – не понял парень. «Но ты же за едой ходил», – напомнил Дони. «С ума сошёл!» возмутился и люха и уставился на бойца, пусть я из диких ну маленьких девочек тоже не ем действительно чего там есть то продолжал балагор, пусть подрастет сначала до места нарастет, а потом и стрескаешь и все это сказано было с серьезной миной на лице ты что совсем спятил с голодухи землян никак не мог понять То ли этот человек серьёзно говорит, а то ли так зубоскалит. Э, командир, чего это ты так на меня смотришь? Я тоже не вкусный, одни жилы и есть нечего. Ты лучше знаешь что? Слопайка Хала, он точно месисти. Парень начинал злиться. Да дай ты ему в зубы, командир. Хала проснулся и уже поднимался на ноги, взжикая сервомоторами экзоскелета нашел кого слушать, он же мелет не думая, в голове ни капли мозгов, все пространство мышца языка заняла. «Вы чего, шуток не понимаете?» – обиделся Дони. «Не время и не место для них», – отрезал Хала. «А ну, кого это тут командир принес? Ого, в крови вся, ранена». «Нет, это не ее» флаер нашёл. Похоже, сбит приблизительно тогда же, когда и нас приземлили. Все, кто там были в фарш, а на ней не царапины. В рубашке родилась?» – ответил Илья, зыркнув на насупившегося Дони. «Как это в рубашке?» «Ну, у нас есть такая поговорка. Если ребёнок выходит вместе с плацентой при родах, ну как бы одетый, то считается, что в жизнь ему вести будет. Суеверие такое». А к флайру бы вернуться надо да пошарить среди вещей. Может, что полезное найдем или еду. Но вот ее куда деть. Вцепилась не оторвешь. Понятно. А ну дай мне подержать. У меня сестренка, когда малая была, часто приходилось с ней возиться по детству. Так что умею с детьми обращаться. Халу выбрался из скафандра и, широко улыбаясь, протянул руки. «Пойдёшь к дядьке, малышка?» Удивительно, но она протянула ручонки, отпустив шею землянина. «Ты вот что, командир, бери этого балабола и сходите вместе. Он присмотрит, если что. Боец он, как ни странно, хороший. Не смотри, что дурак. Да и унесёте больше. А я и за девчушкой присмотрю, и тут по караулю. Отмыть её надо. Извазюкалась вся, да я одета легко». «Посмотри там, должны быть вещи для неё. Переоденем». «Добро?» – Илья кивнул. дони «Понял уже!» – проворчал тот, выползая из скафандра. «Готов совершить подвиг». «Ну, раз готов, то комбез тура снимай двигай за мной». «Комбез-то зачем? Потом поймёшь. Пошли. Только тихо». Флайер оказался полицейским. Это выяснилось, когда его осмотрели более внимательно. И не грузовой, а каталажка. Спутать ли код, так как обе машины строились на одной платформе? Сразу этого землянин не понял, так как у правоохранительных органов и ленте использовались другие цвета для раскраски таких машин, нежели в «Империи». Видимо, местные привлекли всю доступную технику для вывоза гражданских к месту эвакуации. Что же... Алентийские стражи порядка получили ещё один плюс в копилку уважения в личном рейтинге землянинам. Не себя спасали, людей. Наверное, как раз и вёз пилот очередную партию к орбитальному лифту, когда с неба посыпались жаги. Не повезло. Зато очень повезло и Люхиной команде. Порывшись в рассыпанном барахле, нашли много ценного. Во-первых, Хорошие носилки. Полезная штука, если помнить о тяжело раненой леди. Носилки вообще стандартная вещь в оснащении такой машины. Как бы то ни было, но очень удачная находка. В придачу среди стандартного снаряжения обнаружились два мобильных медицинских комплекта. Один, правда, уже негодный. Крупнокалиберная пуля не оставила ему шанса. Зато второй абсолютно невредимый. Землянин готов был в пляс пуститься, тем более, что из испорченного удалось извлечь расходные картриджи. Во-вторых, нашлось некоторое количество армейских пайков. Они, конечно, в комплект оборудования не входят, но, как слышал парень, служащий правопорядка когда находятся на суточном дежурстве, часто берут с собой такие пайки, на всякий случай. Естественно, что их должны централизованно кормить, но ведь случается всякое, а еда длительного хранения лишней точно никогда не будет. Ещё среди разбросанных вещей обнаружился мультитул техника. Он выпал из рваной сумки с вещами. Может, кто-то из пассажиров имел такую специализацию. Плохо, что человек погиб, но хорошо, что его инструмент ещё послужит. Ну и одежду для ребёнка тоже нашли. Она была в отдельной сумке. Короче, помародёрили прилично. В крови, правда, извозились так, что оба были похожи на вурдалаков, обожравшихся трупами. Вещи, которые отобрали, тоже чистотой не блистали, поэтому их сначала пришлось немного сполоснуть в озере. Тогда-то и понял дони за какой надобностью капитан потребовал раздеться до трусов. Не сделай он этого, комбеспы изгваздал до такой степени, что и одевать не захочется. А в нынешних условиях, не имея специального оборудования, такую высокотехнологичную одежду стирать тупо негде. Вода тут не поможет, чья необычная тряпка. Несколько рейсов сделали, пока всё полезное не перетащили в пещеру. В том числе и большой пластиковый пакет с новенькими одеялами. Тоже, кстати, из стандартного комплекта полицейской машины. Первым рейсом приперли ММКшку, носилки, одеяло с пайками и одежду для ребёнка. Носилки очень пригодились для этой цели. В них всё и свалили, чтобы за раз унести самое ценное, а то бы рук не хватило. А уже на месте на них водрузили леди, предварительно выколупав её из скафа. Но прежде чем уложить её на это импровизированное ложе из носилок и одеял, пришлось её раздеть да обмыть. Только после этого нацепили медицинскую приблуду, которая сразу же запищав и полыхнув ярко-красными огнями индикации, принялась за работу. «Фух», – выдохнул землянин, – «успели. Если до завтра не приставится, возможно, поживёт ещё». «Сильная женщина!» Высказал своё мнение Дони. «Я б, наверное, уже бы того...» Он неопределённо покрутил пальцами в воздухе. «Ну что, командир, может, пожуём, раз такое дело?» «Вот всё перетащим, тогда и пожуём», ответил Илюха. «Халло, ты нас не жди, корми ребёнка и сам закинься. Если Ори проснётся, то и её постарайся покормить. А мы пока побегаем ещё, для аппетита». В общем, трудились до самого вечера. Дров тоже набрали. Правда, пришлось, кривясь от омерзения, стряхивать эту шевелящуюся массу с древесины. Они уже успели обладать ствол на сантиметр по всей поверхности. А чтобы эти прожорливые малявки не добрались до дров, использовали герметичные пластиковые пакеты для трупов. Нашлись такие в специальном отделении. Давно лежали, аж запылились немного. Видимо, не часто тут случались преступления с летальным исходом. Дровами забили все мешки и тоже перетащили в пещеру. Уже напоследок Илюха, вспомнив про рыбу, плавающую в озере убежища, озаботился посудой. Ничего подобного во флайре, конечно, не было. Зато был уцелевший комплекс гироскопа. Вот тут и пригодился найденный мультитул. Недолго думая, парень открутил кожух обтекателя, чтобы добраться до защитного колпака непосредственно гироскопа. Сам колпак представлял собой очень похожую на котелок, перевернутый вверх ногами конструкцию. Вот этот колпак и снял Илюха. Сделан он был из неподдающегося коррозии металла и вполне подходил для приготовления пищи. Осталось только дужку к нему присобачить, и походный котелок готов. Для этой цели неподалёку среди разлетевшихся при падении обломков нашёлся кусок прутка толщиной 4 мм и длиной около полуметра. Какую роль он выполнял раньше, Илюхе было неинтересно. Главное, он мог выполнять возложенную на него функцию. Осталось только дырки пробить в будущем котелке, да вставить. Но этим парень собирался заняться уже на базе. Ну и провода выдернул из одной свисающей кабель трассы. Кто бы что ни говорил, а с учётом обстоятельств день прошёл вполне удачно.